Зыпь даже вездехода не проходили. Отрабатывает лицензию на оленей. Он был хозяином фирмы, что называется, и охотником, и раздельщиком. Кличка у него была «Загни и отчлень». «Не понимаю». От слова «расчленять», Владислав Николаевич. Фамилии людей из его бригады не установили? Почему же установили? Дерябина среди них не было. Это помощник его. Спиридон Натанович Дерябин по кличке Простата.